Далеко впереди, над следующим холмом, возникло дрожащее зарево. Кто-то ехал с той стороны. Зарево разгоралось, превратилось в два узких луча. И вот уже машина перевалила гривень. «Ну вот, сейчас простые граждане будут вопить на всю округу». Вздохнул потрошитель и снова повернулся к Мудрецкому. «Слушай, так ты что, армейский, что ли?» Я сначала думал, тут у нас какие-то новые крутые появились. Потом решил, на меня облаву устроили. А теперь и что думать, не знаю. Или у нас и в самом деле армию довели до того, что она кого-то крышевать начала? А чем хуже милиции, кстати, поинтересовался Юрий. Хотя, в общем-то, случай редкий. «Просто по пути с дальнобойщиками было, а нам бензина мало выделили, ну и договорились». «Понятно», — вздохнул бывший главарь. А дальше начался обычный военно-болевой бардак. «Ты не думай, я в свое время тоже срочную служил. Уж если в Союзе армейская служба без чудес не обходилась, то нынче она должна была только на них и держаться» это точно подтвердил мудрецкий прислушиваясь кстати фрол а ведь и в самом деле уазик едет думаешь и правду он я его сердцем чувствую ударил себя кулаком в грудь валетов поморщился почесал место удара вот увидите сейчас подъедет и скажет ну товарищ мудрецкий Что у вас на этот раз? Фары приблизились, выхватили из темноты стоящую поперек дороги машину, а за ней темно-зеленую тушу броневика. Свет мигнул, переключился на ближний, и недалеко от места происшествия скрипнула открывающаяся дверца. Знакомый до дрожи в коленках голос произнес. «Ну?» товарищ валетов и что я с вами должен теперь сделать если вы присутствие сотрудников нашего отдела способны почувствовать почти за два километра да еще и пытаетесь мысли читать тут уж знаете ли у меня остается выбор или вас вербовать или не допустить вербовки кем-то еще как вы думаете что именно я выберу «Не надо, товарищ майор, я же пошутил!» Валетов побледнел, затрясся и стал пятиться к БРДМе, словно надеясь прятаться за броней. Впрочем, он прекрасно понимал, что от встречи с майором Сытиным не спасет и подземный бункер с включенной системой противоатомной защиты. «Я больше так не буду». — Это точно. Обычно вы в своих шуточках оригинальны, так что будете по-другому. Особист вышел на освещенную фарме пространство. Не торопясь, осмотрел расстрелянную машину. — Мерседес лет десять на наших дорогах, и до этого примерно пять по Германии ездил. Если бы не угнали... Давно бы уже под пресс пошел. Неплохо вы его лейтенант, лейтенанты, неплохо. И ребята ваши сработали почти что чисто. Особенно для химиков, Которых стрелять из зушки полчаса учили. Хотя учитель был хорош, не спорю. Так, а тут у нас кто? Майор пригляделся к поднявшемуся потрошителю. — Ну вот, Евгений Сергеевич, поиграли в Дубровского, и хватит этой классики. Собираетесь куда-нибудь в эмиграцию, по примеру, предшественника, или в Сибирь? — Куда уж потащите, — с мрачным достоинством ответил бывший учитель и заложил руки за спину. — Не бойтесь, не убегу, не могу я сейчас бегать. Тащить я вас не буду. А вот разговор имеется. Я с вами поговорю, а вы уж с вашими людьми как-нибудь сами. Понимаете, всего этого дорожного эпизода не должно быть, как исторического факта. Ну, вы человек образованный, должны все сами понимать. Никому это не нужно. Милиция в сводку ставит, сводку какой-нибудь... Журналист прочитает, так и получится, что наша армия ведет боевые действия, где захочет. С другой стороны, сколько времени милиция не могла поймать, а какой-то проезжий лейтенант за полчаса одним взводом и даже не десантным? Из этого, знаете ли, могут и выводы сделать, например, поинтересоваться вашими знакомствами. В областной милиции оно вам надо? И что вы предлагаете? Все так же хмуро, но уже с некоторым интересом, спросил потрошитель. Работать на вас? На себя, Евгений Сергеевич. Исключительно на себя. С дорожным промыслом, я думаю, вам придется распроститься. Ваших бывших учеников... — Тоже надо чем-то другим занять. — Кстати, товарищ Мудрецкий, а что вы собирались со всей этой бандой дальше делать? — Да была у меня одна идея. Юрий замялся. — Ну, я знаю, что в милицию сдать нужно. — Давайте, давайте, лейтенант, не стесняйтесь. Насчет милиции мы уже выяснили, в принципе. Решение у вас было правильное. А оружие вы бы и у нас сдали, я думаю. А с людьми что сделали бы?